Глава одиннадцатая. Дендрарий, Вайпака. 28 октября, 22.45. «Что ты тут делаешь, Эллисон?» — якобы удивленно спросил Дрейк, вылезая из Бентли. Фары он не выключил, и они продолжали ярко светить ей в лицо. Бендер, прищурившись, посмотрел на него. «Зачем ты за мной поехал?» «Я волновался за тебя, Эллисон. Очень волновался. Со мной все хорошо». — Надо много чего сделать. Вин подступал все ближе. — Что? — попятила женщина. — Нам надо защитить себя. — Торопливый вдох. — Что ты задумал? — Нельзя, чтобы вина упала на него. — На нее, пожалуйста, но только не на него. У Дрейка уже успел зародиться новый замысел. — Да, пожалуй, это прокатит. — Есть мысль, как объяснить их внезапное исчезновение, — ответил он. — Это ты о чем, Вин? а вполне правдоподобной причине того, почему они вдруг словно испарились. Причине, отличной от нас с тобой. И что это за причина? Алкоголь. Что-что? Винсент схватил Эллисон за руку и потащил ее к оранжереи, объясняя на ходу. Они бедные студенты, сидят без денег, экономят каждый грош, хотят устроить вечеринку, да никак не на что. Так куда идут бедные студенты, когда поддать хочется, а денег нет. И куда же? В лабораторию, конечно. Дрейк отпер дверь и щелкнул выключателем. Одна за другой под потолком ожили потрескивающие люминесцентные трубки. Свет их залил просторное помещение с бесконечными рядами лабораторных верстаков, уставленных во всю длину орхидеями в горшках и ящиками с другими экзотическими растениями. Сверху торчали головки увлажнителей, А в самом углу громоздились стеллажи, полные бутылок и банок со всевозможными химикалиями. Дрейк вытащил оттуда пластиковую канистру с наклейкой «Этанол 98%». «Что это такое?» — спросила Бендер. «Лабораторный спирт. Это и есть твой замысел?» «Да», — ответил Винсент. «Когда покупаешь водку, ну или текилу в магазине, то крепость там 35-40, максимум 45 градусов». «Эта же штука вдвое крепче. Здесь девяносто восемь. Практически чистый спирт. И...» Вин набрал пластиковых мензурок и вручил их Эллисон. «Алкоголь — одна из главных причин автомобильных аварий, особенно среди молодежи». Бендер застонала. «О, Вин!» Дрейк пристально посмотрел на нее. «Ладно, давай называть вещи собственными именами», — сказал он. «У тебя просто кишка танка. «Ну, вообще-то, и у меня тоже. Такова горькая правда». Эллисон в полном недоумении заморгала. «Это у тебя-то?» «Именно так. Я не смогу этого вынести, Эллисон. Не сумею через это пройти», — проникновенно произнес Винсент. «Не желаю брать такой грех на душу». «Но тогда...» «Тогда что же нам делать?» — спросила женщина. Вин старательно изобразил на лице сомнение и нерешительность. «Не знаю». Отозвался он, горестно покачивая головой. Наверное, не надо было вообще все это затевать. А теперь просто не знаю. Дрейк надеялся, что развести все эти сопли ему удалось вполне убедительно. Он вообще умел быть очень убедительным, когда надо. Теперь он примолк, потянулся к Бендер, ненавязчиво взял ее за руку и подвинул эту руку ближе к свету. В руке у нее был по-прежнему зажат бумажный кулек. «Они здесь? Так ведь?» — спросил мужчина. «Чего ты от меня хочешь?» Руки у его коллеги ходили ходуном. «Выйди, обожди на улице», — сказал Вин. «Мне надо несколько минут подумать. Нужно прийти к какому-то решению, Эллисон. Хватит убийств. Вот Бендер их и убьет, пусть даже сама этого не подозревая». Она молча кивнула. «Мне нужна твоя помощь, Эллисон», — добавил Дрейк. «Я помогу», — кивнула она. Я помогу тебе. Обязательно. Спасибо. Вин сказал, это очень тепло. Она вышла. Вин прошелся по оранжерее и вскоре обнаружил эскомое. Коробку нейтриловых защитных перчаток. Крепкие лабораторные перчатки, гораздо прочнее обычных резиновых. Он вытащил пару и запихал их в карман. А потом поспешил обратно в подсобку и включил монитор наблюдения за площадкой для машин. Камера была ночного видения, поэтому изображение переливалось оттенками зеленого и черного. Естественно, все записывалось. Дрейк проследил, как Эллисон выходит и останавливается рядом с машинами, как расхаживает зад и вперед, поглядывая на пакет. Он чуть ли не собственными глазами видел, как в голове ее крепнет нужная мысль. «Ну давай же», — прошептал Вин. Бригады, работающие в поле, регулярно сталкивались с очень серьезными проблемами. В одном только папоротниковом овраге уже погибли четверо, а ведь все были вооружены до зубов. А потом остается еще микропатия. И эти красавцы не продержатся в подобном биологическом аду и часа. После такого опять переманить элице на свою сторону будет проще простого. Естественно, только временно, не навсегда. Так, она уходит от машин. «Да, к лесу. Давай, давай!» Спускается по склону, где есть тропка, ведущая к папоротниковому оврагу. «Отлично! Не останавливайся!» Ее силуэт на мониторе постепенно растворялся в черных тенях. Она уходила вниз, вглубь леса, и вскоре совсем скрылась из виду. И вдруг на экране вспыхнула яркая зеленая точка, фонарик. Элисон только что его включила. Точка то разгоралась, то притухала. Женщина двигалась по петляющей, словно американские горки, узкой тропке. Замечательно! В биологическом аду чем глубже, тем лучше. И тут Вин услышал визг. Панические крики доносились откуда-то из глубины леса. Господи! Отвернувшись от монитора, он бросился к двери. Несмотря на то, что высоко в небе ярко сияла луна, В глубине леса было так сумрачно, что Дрейк едва высмотрел Бендер. Он бросился вниз по тропинке на свет фонарика, поскальзываясь и спотыкаясь, и, наконец, услышал во мраке ее тихий голос. «Я не знаю, я не знаю!» Она лихорадочно водила по сторонам фонариком. "Элисон", Винсент остановился, дал глазам привыкнуть к темноте. «Чего ты не знаешь?» Бендер казался лишь размытым темным силуэтом, Хорошо видно было только ее вытянутую руку с бумажным пакетом, словно подношение некоему богу тьмы. «Не знаю, как они оттуда выбрались», — сказала женщина. Она светила пакет фонариком. На дне его Вин увидел зазубренную прореху. Прорезана была чем-то очень острым. «У кого-то из них был нож», — сказал он. «Наверное». И они выпрыгнули. Или выпали. «Да, наверное». «Где?» — Где-то прямо здесь. Я только тут заметила. — Так и стою, чтобы на них не наступить. Я бы не стал так на этот счет переживать. Они уже наверняка погибли. Дрейк отобрал у коллеги фонарик, присел на корточки и обвел лучом верхушки папоротников. Он проверил, не стряхнули ли где-нибудь с листьев капельки росы яркими точками, посверкивающие в свете фонаря, но ничего не нашел. Бендер расплакалась. Тут нет твоей вины, Эллисон, сказал Винсент. Знаю. Всхлипывания продолжались. Я сама хотела их отпустить. Я уже догадался. Прости, но я с самого начала собиралась это сделать. Вин обнял женщину за плечи. Ты не виновата, Эллисон. И это главное. Ты вообще ничего не нашел, даже с фонариком? Нет, помотал головой Дрейк. Для них это довольно серьезная высота. Да и весь они всего ничего. Наверное, разлетелись куда-то далеко по сторонам. Тогда они до сих пор могут. Да, могут, но это весьма сомнительно. Надо обязательно их поискать. Но сейчас ночь. Эллисон, еще наступим ненароком. Но нельзя же их просто так тут оставить. Знаешь, при падении они наверняка все разбились. И да, я верю, Эллисон, что это не ты разрезала пакет, чтобы вытряхнуть их оттуда. Что ты несешь? «Но полиция вряд ли с той же готовностью поверит в такую версию. Тебя наверняка уже подозревают в причастности к смерти Эрика, а теперь еще и это. Вытряхнуть ребятишек в самом опасном месте, да еще намеренно, это убийство, Эллисон. Так скажи полиции правду». «Конечно, конечно», — заверил Дрейк коллегу. «Только с какой-то стати им и мне верить. Короче, факт том, Эллисон что мы вернулись к тому, с чего начинали. Их исчезновение надо обставить как несчастный случай. А если они потом вдруг каким-то мистическим образом и объявятся? Ну что ж, Гавайи — место сверхъестественное, волшебное. Чудеса тут на каждом шагу. Бендер молча замерла во тьме. «Значит, мы прямо так тут их и бросим? Можем глянуть завтра, при дневном свете?» Дрейк стиснул плечо женщины и плотнее прижал ее к себе. Нацелил фонарик вниз. «Вот, когда пойдем назад, внимательно смотри под ноги. Так мы ничего не пропустим, если что. А завтра вернемся. Только сейчас надо первым делом разобраться с машиной. Хорошо? Всему свое время, Эллисон». Все еще всхлипывая Бендер уступила и поплелась у Дрейка под боком обратно на автостоянку. Вин посмотрел на часы. «23.14». Чтобы осуществить очередную стадию плана, времени еще предостаточно.